Ну, Харт, дорогой, начала она. Мы беседовали. Это мистер... Как вы сказали, вас зовут? Прищуривая глаза и уставившись на меня, спросил Хартли. Слейден. Ну, если я... Конечно, нет, конечно, нет. Он положил мне на плечо горячую тяжелую ладонь. Сьюзи, дорогая, это мистер Слейден. Мы должны обсудить с ним одно важное дело. Мы встретимся завтра, не так ли? «Что, если я заеду за тобой?» Девица вытаращила на него глаза, затем продефилировала мимо и поднялась в холл. Хартли провожал ее взглядом. Выйдя на крыльцо, она захлопнула дверь с такой силой, что со стены холла свалилась одна из лыжных палок. Извините, я и не предполагал, стал оправдываться я, Хартлер смеялся. Забудьте, забудьте думать об этом. Вы даже не представляете, как я рад вашему приходу. А эта дама мне до чертиков надоела. Он подошел к переполненному бутылками бару и налил в стакан две чудовищные порции виски. Добавив лед, он с некоторым трудом вернулся к месту, где стоял я, протянул мне стакан, затем вяло плюхнулся в кресло и приподнял свой стакан. «Ваше здоровье!» Он сделал могучий глоток и, грустно вздохнув, кивнул мне на кресло. садись садитесь, мистер Слейден, расслабьтесь». Вам нравятся женщины? Я их терплю, пока не бросаю. Ответил я, присаживаясь. Ох, мне бы так, уныво сказал он. Если я их терплю, они вцепляются мне в волосы. Если я их бросаю, мне одиноко. не жизнь, а сущий ад. Я заметил, что бывает и хуже. Возможно, возможно. Он увидел, что я снова оглядел комнату и, поспешно, словно опасаясь, как бы я не подумал о его причастности к ее убранству, пояснил. Похоже, что бывший владелец был не в своем уме. Не думайте, что это мое творчество. Я только снимаю эту кучу хлама На днях я планирую поехать в Швейцарию, и построить там калифорнийское летнее бунгало. А пусть оно их шокирует в той же степени, в какой эта берлога потрясла меня. Почесав пальцем лоб, он нахмурился и продолжил. Так что же, любезный, привел вас ко мне? Насколько мне известно, вы обращались к велдинской полиции с письмом о появившемся в печати фото Фэй Бенсон. Он с удивлением уставился на меня, а затем, моргнув, кивнул. «Верно, верно. А как вам удалось это узнать? Я работаю в контакте с полицией. Нам требуется выяснить подробности о прошлом девушке». «Силы небесные! Зачем полиции понадобилось посылать вас, а не заняться этим делом самим?» Там, посетение в ведомстве, я напросился поговорить с вами, чтобы избежать осложнений. Достав из бумажника фото Бенсон, я протянул его собеседнику. Вот эта девушка. Вы ее по-прежнему узнаете? Он взял фотографию, прищурился и стал внимательно ее изучать. Затем пододвинул к себе настольную лампу, чтобы получше рассмотреть снимок. «Да, это та самая девушка», — заключил он. «Я бы ее где угодно узнал». «Имейте только в виду, когда я общался с ней, она была темноволосой, но лицо несомненно ее. Я специалист по женским лицам, ну, обязан им быть. Я ведь оформляю журнальные обложки». Он вернул мне снимок, И продолжил. «Эта девушка мне позировала. Кстати, та надменная штучка, которая только что выпорхнула, тоже мне позирует».